512. Друзья, если путь ваш решен, о чём же забота? В чём же задержка? Ведь важно дойти, но не важно совсем, что видите вы по сторонам дороги сегодня, что увидите завтра. Текущие мимо сознания картины, явления, люди не будут иметь власти над вами, если твёрдо решили свой путь.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 Зачем обременять себя грузом чуждых вам аур? Вы к свету идите, это путь ваш. Вы не одни. С вами туда же, может быть, вместе идут, кто мне предназначен. Вы с ними идите. Вас мало, но не беда, что вас мало, лишь бы вы были сильны и стойки в стремлении своём дойти до конца. Ведь так много недоходящих. Заботливо чёрные руки расставили сети для вас и разложили приманки и настороженно ждут, на какую польститесь, а вы мимо идите. Не останавливайтесь. Их цель удержать ваше внимание на ненужном, чтобы, воспользовавшись вашей задержкой, вам вред нанести, подбросив цветок ядовитый. И красив он, и привлекателен, и видность цветка имеет, но ядовит и колючи шипы. Только укольят коль в руки возьмёте, и ядом наполнит он вас. Вы мимо идите, быстрее и поступь ускорив. Вам ещё долго идти, и силы надо сберечь до конца. Проходя мимо тех, тупо сидящих, время на них не теряйте, ведь ни они суждены, путь ваш к владыке к нему и идите. Поступь у твёрдый, не уклоняйся, не спотыкайся и не угашай огни сердца.